«Я имею в виду то место, где был убит Генри Пойндекстер. декстер Эти слова вызывают новую волну удивления среди зрителей. Слышатся перешептывания и негромкие восклицания. Громче других раздается стон. Он вырывается из груди Вудли Пойндекстера, декстера который больше не может сомневаться в том, что у него нет сына.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 «Вот так порядки!» — восклицает ирландский юрист, вызывающий глядя на прокурора. «Если бы это происходило в нашем суде, с вами, пожалуй, поговорили бы иначе». «Тише, джентльмены!» — говорит судья по велительным тоном. «Пусть обвиняемый продолжает!» Я ехал медленно. Спешить мне было незачем. Спать мне не хотелось